Из папки агентурные донесения. Его высокоблагородию подполковнику Бесикову собственные руки. Милостивый государь Виссарион Весерионович, вы верно удивлены, что после нашей вчерашней встречи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 — Человек я впечатлительный и похандрического склада, и ваша угроза выслать меня административным порядком в Якутск, да еще извести в тамошних политических, что я сотрудничал с жандармами, совершенно выбила меня из колеи. Итак, я метался по комнате, ерошил волосы, заламывал руки, одним словом, отчаянно трусил, один раз даже зарыдал, сильно себя пожалев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 И клуб распущен. Клуб распущен, но история не окончена. Из больницы я наведался на квартиру к Коломбине и нашел там вот это. Гэнзин вынул из кармана листок странной бумаги с мраморными разводами, сквозь которые проступила надпись «Их вахте». Вот из-за чего Коломбина прыгнула в окно.